Глава 42. Риск не всегда оправдан. Более того, риск зачастую граничит с глупостью. Мне удалось убедить в этом Лиса, и он прекратил пижонские вселения в чужие дома. Заработанные деньги позволяли ему снять жилье по вкусу. Я к нему не напрашивался. Молодежь любит шумное развлечения с непредсказуемым финалом, а я ценю стабильность. Ночевать в лаборатории было невыносимо. Некоторое время я пожил у Татьяны Климовой. Ее отношение ко мне потрясало. Между нами однажды случилась близость, хотя женщина знала о моем недуге. Однако я не хотел вселять надежду на долгую перспективу. Да и ее вежливые советы, как уберечь себя и продлить жизнь, стали меня раздражать. Моей целью были деньги, как можно больше денег и желательно побыстрее. Я старался ради семьи. Мои близкие не должны ни в чем нуждаться, когда меня не станет. Постепенно я начал ночевать дома. Именно ночевать. Приеду поздно, отосплюсь на мансарде, а утром спешу в лабораторию, даже не позавтракав. Катя не разговаривала со мной, но и не возражала против моего присутствия. Я радовался и этому. Мне нужно было серьезно поговорить с братом. Домой пригласить я его не мог. поэтому назначил встречу в кафе, где обычно ужинал. Когда мы встретились, Громов раскрыл меню, пробежал взглядом колонку с ценами и заворчал. «Эх, то ли дело дома!» «Смотри только левую половину, ты у меня в гостях!» – успокоил я. «И водочки возьмем?» «Лучше коньячку!» Сашка повеселел. Мы сделали большой заказ. Коньяк и холодную закуску принесли сразу. Мы накатили по первой. «С Катей мириться думаешь?» поинтересовался брат. «Я заезжаю, помогаю деньгами, а она все дуется. Значит, процесс развивается нормально». Громов выпетел живот и осклабился. Я не оценил его шутку, встречу я затеял, чтобы выведать важную информацию. «Олега Голикова вы раскололи, он сознался?» «Ты про Юлю?» Я посмотрел так, что не осталось вопросов. Брат нехотя оправдывался. «Голиков все отрицает». Первый раз ее вижу, ничего про кислоту не знаю. А улик у нас ноль. Короче, полный мрак. Да это он! Он! Повысил голос я. Реально, на чем Голиков попался? Фальшивки в портфеле. Хоть за это его посадите. Он должен понести наказание. Громов выпил и стал объяснять, пережевывая куски. Его машину и квартиру обыскали. Порожняк. На фальшивках нет его пальчиков. Формально ему можно вменить только хранение, а не сбыт или изготовление. Срок должен получить, хотя... «Но как же так?» – возмутился я. «Он вообще напирает на то, что его подставил раткевич Голиков с его подружкой переспал, а тот мстит. Если суд примет эту версию, то...» Мы на минуту умолкли, пока услужливый официант установил красивую подставку под вазу с цветами. Чем дороже ресторан, тем больше излишеств. Во мне закипела досада. Я был уверен, что Голиков виноват в трагедии моей дочери, и я действую правильно. Почему, чтобы добиться справедливости, наказания преступника, надо прибегнуть к несправедливости, подлогу? При нем найдены фальшивки на большую сумму, настаивал я. Таких фальшивок навалом в банкоматах Раткевича. Он мог приказать подсунуть их Голикову. Разве не так? банкиру ураган оставили, и он им мстит, как умеет. Я вспомнил о личной заинтересованности брата. «Погоди, Сашка, а как же новая должность? Повышение? Ты же гонялся за этим преступником. Голиков работает в банке и знает банкоматы от и до». «Голиков, может, и участвует в деле, но он не главный». «Это почему же?» – насторожился я. «Простые факты. Голиков задержан, а фальшивок стало еще больше». Об этом я как-то не подумал. Я вообще рассчитывал, что Голикова привлекут за покушение на мою дочь. Но раз дело пошло шиворот на выворот, нужно придумать какое-то объяснение. Такие дела в одиночку не делаются. У него есть подельники, и они специально активировались, чтобы его обелить. Подельники есть, согласился Громов. На днях мы поймали одного из сбытчиков. Он сдал двух дружков, таких же рядовых бегунков. Мы прижали их, но бесполезно. «Представляешь, чего удумали? Независимую систему!» «Это как?» – не понял я. «Все разбиты на тройки, указания получают через мессенджеры и даже не знают от кого. Технократы хреновы!» Я мысленно похвалил Лиса за организацию четкой схемы сбыта. Апостолы фасуют бубли по пакетам, вкладывают список с номерами карт и опускают их в урны, как мусор. Каждый день они выбирают новое место. Это может быть парк, линия метро или центральная улица. Руководитель тройки сбытчиков получает сообщение с координатами урны и тут же забирает товар. На этом контакт обрывается. Свою долю бегунки берут теми же бублями, перечисляя их себе на карту. «Бегунки – самое слабое звено в нашем рискованном бизнесе. Рано или поздно они попадаются. Но никто из них понятия не имеет, как выйти на организаторов – меня и Лиса. Возможно, кто-то слышал наши имена, но не более. Мы наполнили рюмки. «За удачу!» – предложил Сашка. Я не возражал. Каждый выпил за свою удачу, которые противоречили друг другу. «Ты не думай, я продолжаю искать!» Заявил Громов после обильной закуски. «Фальшивок много, ну и пусть. Чем масштабнее дело, тем ценнее награда. Если найду главного, новые погоны обеспечены». «Мечтай, мечтай», — думал я. «Пока ты меня вычислишь, я заработаю столько, что моей семье хватит на всю оставшуюся жизнь». «Кое-что мне уже удалось узнать», — похвастался брат, назидательно покачивая вилкой. «Имя руководителя». «Имя?» — напрягся я. «Главного у них зовут доктор». Я поперхнулся. «Вот так-так. Хорошо, что я взял абстрактный псевдоним». «Он врач?» «В этом направлении сейчас работаем, проверяем возможных подозреваемых». «А вдруг он доктор наук?» – подсказал я. Брат однозначно свел брови. «Об этом я не подумал. Еще доктор может быть из семьи доктора, или он учился в мединституте, но не окончил». «Вот же мрак». Окончательно расстроился Сашка. «Со временем всех проверишь», — успокоил я. «Правильно сделал, что начал с врачей». «Этих врачей знаешь сколько?» «То-то. А страдает в основном Юпитербанк. Я уже Роткевича допрашивал, кто из врачей на вас зуб имеет. Короче, сейчас трясем элитную поликлинику, где он обслуживался». «Как ты умело сузил круг поисков», — похвалил я. «Ну так не первый год в органах», — зарделся брат. «За тебя». Предложил я, наполняя рюмки. «За нас!» Громов выпил и погрозил в пространство пальцем. «Я Роткевичу и о тебе напомнил. Поддел его». «В каком смысле?» «Так и сказал. Почему вы увольняете хороших специалистов, а сомнительных Голиковых повышаете по службе?» «За брата заступился». «Спасибо». «Банкир не знает, что мы братья. У нас разные фамилии». «И что Роткевич?» Оляпнул, что полиция плохо работает. Меня задело. Но я и выдал общеизвестную истину. зарубите и говорю на носу, что грабят те банки, которые не позаботились о собственной безопасности. Если в магазине оставить на ночь дверь нараспашку, что произойдет? Потащат все, кому не лень. А в вашем банке, возможно, целой стены не хватает. Виртуальной. Ух, как загнул. Брат нахватался словечек, расследуя махинации с банкоматами. Я не мог предположить, что нашу беседу оценивает и кто-то третий.